Видя, что вроде не дурно получается, я, смелев, уже пытался я ухлопать двух зайцев и подозрение его отвести, и какая часть, откуда и что случилось с нею, разузнать. Однако он был совсем не дурак и откровенно недобро смотрел на меня. Мне просто даже неудобно. Я думаю, ты перепутал что-нибудь. Мы только сегодня пришли сюда, так что, видишь... Без труда можно было заметить, как безуспешно он боролся с полным недоумением в самом себе. Какое-то время он продолжал, как и раньше, смотреть на меня, вроде оставляя мое актерское выступление без всякого внимания, затем, очевидно, решив переменить подход к этой задаче, совсем по-другому осмотрел меня всего. Кажется, в нем промелькнуло сомнение, уж не идиот ли перед ним. Лук был глубоко, и я пахал свою борозду. Нет, нет, ты ошибаешься, я, например, тебя не знаю. Я видел, что он готов и очень хочет верить, но не хватает лишь йоты, капли. — Ты перевяжи, — сказал он тихо, тихо, — у тебя получится. Казалось, сжалился он. А может быть, и действительно поверил, что ничего такого страшного я в нем не заметил, и у него еще есть надежда выжить. Я чувствую, что удается, теперь уже бесстыдно, но все так же скучно уставился в его разверстую грудь и чувствовал, что он в это время изучает меня не меньше, чем раньше. Не смею, боюсь, у тебя же вон какая царапина». «Мне страшно, но непросто. Совладай-ка с ней, например, попробуй, а не в раз. Здесь прилежание, как в школе, подавай тоже, а то неровенчаться и повредить недолго». Болтал я что-то такое, чтобы уйти от его пристального взгляда. «Слава Богу, что еще ничего не задето, открыто, и все. Можно сказать, повезло тебе, парень, потому что они тебя и не перебинтовывали». Подождет, дескать, ничего, других-то воно как, что твои дети в пеленках лежат, замотали так, где начало, где конец не найдешь. Думаешь, не страшно, пронесет. Не сразу, но жадно цеплял сон Чего тут думать? И не собираюсь заниматься этим. Вижу просто, потому-то они махнули рукой на тебя. Сказал и уж потом сообразил, что это можно понять двояко. Осекшись, Я не сразу обрел уверенность и нужный тон, и стал нести совсем уж какую-то жуткую ахинею, вроде «А теперь, не умеючи, поди-ка попытайся, и не сразу, не вдруг, школа нужна, навык!» Он молчал. Скажи вам хоть слово, я бы теперь законно перевел разговор на то, что где это их всех так угораздило, но он только настороженно, попрошающе смотрел.